Значение строк в психоматрице. Первая строка 1, 4, 7. Первая строка психоматрицы, в которую входят цифры 1, 4 и 7, называется строкой целеполагания или целеустремленности. Она показывает, как человек подходит к постановке своих целей и насколько амбициозными они являются, а также насколько ему легко доводить начатое до конца и наслаждаться полученным результатом. Каждая цифра в этой строке имеет своё индивидуальное значение и роль в постановке и достижении цели человеком. Цифра 1 отвечает за саму постановку цели, её масштаб, амбициозность. Иными словами, единица это этап планирования любой задачи и осуществления первых шагов на пути к её реализации. Показатель 1 единица часто проявляется в виде страхов и сомнений при принятии ответственных решений. Такому человеку почти всегда важно наличие людей, команды, на которых он может положиться в трудную минуту, хотя внешне эти люди часто маскируют свои страхи за бравадой и напускной уверенностью в себе. Наибольших успехов они обычно добиваются, работая в группе, а не в одиночку. Показатель 2 единицы, как правило, наделяет человека стремлением к крепкой семье и хорошим отношениям в ней. Поэтому в вопросах постановки целей такой человек в первую очередь старается действовать в интересах семьи. Если семьи у человека нет, то большое влияние на него, как и в случае с показателем 1 единица, будет оказывать круг его близких людей, друзей, коллег и так далее. Показатель 3 единицы говорит о том, что импульсом к началу любого дела у такого человека является интерес к нему. С одной стороны, этот интерес очень сильно мотивирует человека и даёт большой запас сил и желания заниматься выбранным делом. С другой, будучи поглощённым интересом, такой человек часто не обращает внимания на детали. Например, устраиваясь на работу с интересным функционалом, он может забыть уточнить рабочий график, размеры и порядок выплаты зарплаты и так далее. Со временем эти неучтённые детали могут принести немало проблем и разочарований. Поэтому людям с таким показателем нужно очень внимательно подходить к вопросам постановки целей. Показатель 4 единицы характеризует человека как амбициозного, целеустремлённого и прагматичного. Почти всегда такие люди ориентируются на привлекательность для них результата, потенциальные выгоды, гонорара. В таком случае человек очень внимательно взвешивает все за и против нового предприятия и только потом принимает решение. Это очень полезное качество в контексте работы и бизнеса, недостатком которого является вторичность интереса при выборе цели. В таком случае для того, чтобы довести начатое дело до конца, может потребоваться немало усердия и трудолюбия, за что отвечает цифра 4 данной строки. Показатель 5 единиц, как мы уже говорили ранее, наделяет человека стремлением к власти или её атрибутам. При выборе новой работы таких людей в первую очередь обычно интересует возможность карьерного роста, независимость от других и возможность влиять на процесс работы. При этом такие люди часто стремятся получить всё и сразу, ставя перед собой либо слишком амбициозные задачи, либо слишком большое количество целей сразу. Это приводит к тому, что они сами не всегда понимают, с чего начать реализацию поставленной задачи. и могут потратить много сил, но так и не достигнуть цели. Если у человека больше пяти единиц, то мы мысленно зачёркиваем пять из них, таким образом, шесть единиц мы будем трактовать как одну, семь как две и так далее. Цифра 4 указывает на то, что происходит с человеком, когда он уже преодолел половину пути к своей цели, то есть то, как человек воспринимает уже проделанную работу и ту её часть, которую ещё предстоит выполнить. Показатель 4 нет часто проявляется в виде сомнений в середине пути. В среднем такие сомнения появляются спустя полгода-год с момента принятия решения. Причиной может стать практически всё что угодно. Поэтому такому человеку бывает важна поддержка того, которому он доверяет, особенно людей с одной четвёркой или двумя четвёрками. Эта поддержка нужна для того, чтобы помочь человеку взглянуть со стороны на свои сомнения и их причину или просто успокоить его и вселить надежду на успех. Показатель 1 четверка говорит о том, что пройдя половину пути к своей цели, человек способен адекватно расценить и уже проделанную, и ещё предстоящую работу. Это качество наделяет своего обладателя умением вовремя понять, насколько целесообразным является продолжение работы в выбранном направлении, и в зависимости от целесообразности либо довести дело до конца, либо изменить цель или путь её достижения. Показатель 2 четверки можно образно назвать вторым дыханием. К середине пути такому человеку часто приходит осознание, как можно оптимизировать выполняемую работу и таким образом достичь цели в меньшие сроки и с большим результатом. Показатель 3 четверки может проявлять себя и как 4 нет, и как 2 четверки. Как мы уже говорили, 3 четверки часто проявляются в виде непостоянства человека и склонности регулярно менять свои убеждения, ценности и привычки. Если же обладатель данного показателя научится его контролировать, то с точки зрения целеполагания его четвёрки будут проявляться как две четвёрки. Цифра 7 это финишная черта в достижении цели. Этот показатель отвечает за умение человека радоваться и оценивать по достоинству полученный результат. Показатель 7 нет часто приводит человека к потере интереса или удовольствия от полученного результата, иногда ещё до его получения. даже о существу в свою давнюю мечту такой человек может не только не ощутить от неё радости, но и наоборот, разочароваться. И это ещё одна из причин, почему энергию удачи, то есть семёрки, необходимо нарабатывать через благодарность за всё, что имеешь и не имеешь. Показатель одна семёрка говорит об адекватности восприятия человеком достигнутого результата. Такой человек умеет радоваться, но нечасто испытывает ликование и счастье, воспринимая плоды своего труда как должное. Показатель 2 семёрки можно назвать вдохновением или заразительным азартом. Обладатель этого показателя может не только по достоинству оценить полученный результат, но и загореться идеей его приумножить. Кроме того, такой человек может привлечь своим результатом новых людей и ресурсы для дальнейшего развития своей цели. Для таких людей важно не распыляться на несколько разных целей одновременно. Обладатели показателя 3 семёрки склонны доводить начатое до конца при условии, что это дело им по-настоящему нравится. Помимо достижения самого результата, они получают и ещё разные бонусы: новый заряд энергии, который часто приносит поддержку высших сил и нужных людей, а также даёт ещё больше энергии и удачи. Показатель 4 семёрки часто наделяет человека склонностью к выбору из двух крайностей, готовности идти по головам, что обладателю такого качества делать ни в коем случае нельзя. или полный отказ от достижения своих целей, что тоже не идёт человеку на благо. Чем агрессивнее и жёстче ведёт себя такой человек на пути к своей цели, тем более обесточенным он окажется в конце. Как мы уже говорили, такому человеку наоборот нужно как можно больше стремиться к оказанию помощи и вниманию другим людям. Вторая строка 2 5 8. Вторая строка психоматрицы, в которую входят цифры 2, 5 и 8, носит название строки семьи. Она отвечает за стремление человека создать семью, понимание того, какой должна быть семья в целом и партнёр в частности. Отвечает за принципиальность или гибкость в отношениях. Также эта строка отвечает за уровень энергетического наполнения человека, необходимый для создания семьи в определённый период жизни. В данном контексте каждая цифра строки отвечает за свой примерный отрезок жизни человека. Двойка за период до 27 лет. пятёрка 25-27, 45-47 лет. Восьмёрка 45-48 лет и до конца жизни. Если в данной строке у человека нет какой-то цифры, то это говорит о том, что в соответствующий период времени фокус внимания и энергия человека будут направлены на работу, здоровье или другую деятельность, но не на создание семьи. Однако это не означает, что в это время создать семью будет невозможно. Помните, мы уже говорили, что где внимание, там и энергия. Поэтому если у человека нет, например, цифры 5, а он очень хочет создать семью в период 25-45 лет, то для этого ему необходимо пересмотреть приоритеты распределения своего внимания и энергии, осознанно направив их на семью. Важно понимать, что отсутствие какой-либо из цифр в данной строке указывает на необходимость осознанно уделять внимание семье не только при желании её создать, но и для поддержания отношений. Так, например, люди с отсутствующей восьмёркой, имея крепкую и дружную семью после 45 лет, постепенно начинают ощущать усталость от семейной жизни. Это может быть наскучивший быт, потеря интереса к партнёру и тому подобное. Поэтому, если у человека нет в данной строке одной и более цифр, ему очень важно как можно более точно понимать, чего он ждёт от семьи, своего партнёра, что он ценит в семье больше всего. Без этого понимания риск возникновения кризиса отношений в период, за который отвечает отсутствующая цифра, сильно повышается. Отдельного рассмотрения требует и общее количество цифр в данной строке, так как именно этот показатель отвечает за отношение человека к семье и желание её создать. Цифр нет. Такой показатель говорит о том, что у человека нет чёткого понимания ценности для него семьи и серьёзных отношений вообще. В один период времени такой человек может очень стремиться к созданию отношений, а в другой полностью отказаться от данного желания. Даже создав семью, он может порой ощущать себя словно бы лишним в ней и не понимать, зачем ему нужны эти отношения. Одна-две цифры говорят о том, что у человека нет сформировавшейся или переданной по наследству модели семьи. Такой человек не всегда отдаёт себе отчёт в том, какую именно семью он хочет, чего ожидает от своего партнёра. С одной стороны, это позволяет ему проявлять гибкость в отношениях и принимать правила игры своего партнёра. С другой же стороны, такому человеку может быть очень сложно определиться с выбором партнёра, потому что он не всегда понимает, что именно он ищет в другом человеке. Именно поэтому такие люди часто оставляют решение всех вопросов, связанных с семьёй, за своим партнёром. 3 цифры во второй строке пограничный показатель. У обладателя такого качества желание создать отношения и семью может чередоваться с отказом от такой мысли. Главное отличие этого показателя от полного отсутствия цифр в строке заключается в том, что такой человек всё же имеет представление о том, что именно он ищет в партнёре и семье. Как правило, создав отношения, такой человек старается их развивать до тех пор, пока это возможно. В то же время этот показатель может втягивать человека в отношения незаметно для него самого. То есть он может не сам выбирать своего партнёра, а лишь отвечать согласием на его выбор. 4-5 цифр. Такие люди почти всегда точно знают, чего хотят от отношений. Чаще всего их ожидания от семьи строятся на примере родителей. Если отношения родителей нравятся такому человеку, то он будет пытаться создать максимально похожие отношения, и наоборот. С одной стороны, такие люди знают, чего хотят, а с другой нередко обладают завышенными требованиями к своему партнёру. Эти требования могут заставлять их разрывать отношения, не договорившись о едином понимании семейных ценностей. Таким людям очень важно обсуждать со своим партнером их общее понимание модели семьи и стремиться к компромиссу. Шесть цифр и более – перегрузка качества. Это может проявляться в виде вечного поиска своего идеала в партнере и семье, занудстве в отношениях и в стремлении к тотальному контролю, особенно при двух и более восьмерках. Такому человеку нужно учиться находить компромисс с другими людьми и разделять свои требования на действительно принципиальные и желательные, но не обязательные. Третья строка – 3, 6, 9. Третья строка психоматрицы, в которую входят цифры 3, 6 и 9, отвечает за привязанности, привычки и стабильность человека. Привычки – это потребность в каких-либо материальных благах или действиях, например, употребление кофе или чтение газеты по утрам. Привязанность же относится к людям, животным, а также месту жительства, работе и так далее. Два этих качества отвечают за ощущение стабильности или отсутствия оново. Главным критерием оценки данной строки является общее количество цифр в ней, а каждая отдельная цифра говорит о склонности к определённому виду привязанности или привычек. Начнём рассмотрение значений отдельных цифр. Цифра 3, как вы помните, отвечает за склад ума человека и его творческий потенциал. Поэтому в контексте данной строки она отвечает в первую очередь за привычки человека, связанные с различными видами интеллектуальной или творческой деятельности, то есть привычку к работе или хобби. Цифра 6 неразрывно связана с материальным миром, финансовым достатком, комфортом и образом жизни. Это привязанности и привычки, имеющие отношение к месту жительства и работы, уровню комфорта, а также все физиологические привычки: режим дня, питание, вредные привычки, условия труда на работе и так далее. Цифра 9 за счёт своей связи с памятью человека, его взглядом на мир и жизненными принципами, отвечает главным образом за привязанность к другим людям. Также 3 и более девятки могут проявляться в постоянных мечтах о будущем или ностальгии по прошлому. Рассмотрим теперь значение общего количества цифр в данной строке. Зная проявление каждой цифры в контексте привязанности и привычек, вы теперь можете понимать, в какой именно их форме человек будет нуждаться больше. Например, если в этой строке больше троек, привычки человека будут в большей степени связаны с его хобби и прочими увлечениями и так далее. Также стоит отметить, что есть два психотипа, которые могут оказывать серьёзное влияние на проявление привязанности человека. Так, психотип 5 позволяет человеку значительно легче решаться на перемены в жизни и адаптироваться к ним. А психотип 4, наоборот, сложнее. Одна-две цифры в этой строке говорят об изменчивости привычек человека. Обладатель этого показателя может быстро загореться каким-нибудь хобби или, например, идеей соблюдения режима дня, а потом также внезапно от него отказаться. Вкупе с психотипом 5 это может проявляться в виде стремления быть всё время в движении. познать весь мир и посетить все страны с одной стороны, а также бездейственностью и отсутствием жизненных принципов с другой. Такие люди могут рано уходить из родительской семьи, переезжать в другие города и страны и не тяготиться расставанием с прежним образом жизни. 3-4 цифры проявляются в виде любви человека к переменам, новым эмоциям и впечатлениям. Такие люди могут легко адаптироваться к переменам в своей жизни и обычно не любят долго сидеть на месте. Правда и им необходимо наличие своей тихой гавани, зоны комфорта, где они могут восстановить силы и энергетический баланс. Пять цифр указывают на стремление человека к стабильности в своих привязанностях и привычках. Такого человека можно назвать домоседом, так как он предпочитает избегать серьёзных перемен в жизни. Тем не менее, при необходимости он всё-таки сможет сменить работу, место жительства и так далее, но подобное решение ему будет принимать нелегко. Шесть и более цифр Человек сначала очень долго привыкает к чему-то новому, но затем практически срастается со своей привычкой. Решиться на переезд в другой город, смену работы или круга общения для такого человека бывает практически невозможно. Сами же привычки могут доходить до абсурда: строгое расположение тапочек под кроватью, единственный сорт кофе и так далее. Начав копить, такой человек может превратиться в скрягу. Разлюбив своего супруга, такие люди могут продолжать отношения с ним просто по привычке, так как боятся что-то менять, особенно при наличии одной или более восьмёрки в матрице. В то же время, при своей любви к привычному, они часто ощущают потребность вырваться из него, что может проявляться в спонтанных, необдуманных решениях, например, поездках. Но, несмотря на это стремление, привычки почти всегда затягивают их обратно. Значение диагоналей в психоматрице В психоматрице человека есть две диагонали, восходящая, она же плотская, 3, 5, 7, и нисходящая или духовная, 1, 5, 9. Эти два показателя оказывают существенное влияние на мировоззрение человека, его принципы, требования к своему партнеру. Восходящая диагональ 3, 5, 7. Восходящая плоская диагональ психоматрицы, в которую входят цифры 3, 5 и 7, отвечает за темперамент человека и его потребность в получении удовольствия от удовлетворения плотских желаний: вкусная пища, комфортные условия жизни, секс и так далее. Чтобы лучше понять значение данного показателя, приведём пример. Все люди нуждаются в удовлетворении голода, но подходят к этому процессу по-разному. Кто-то вкушает изысканные блюда за красиво сервированным столом, кто-то просто ест, а кто-то набивает желудок. Иными словами, люди с высоким показателем плотской диагонали хотят получать больше наслаждения от жизни, как количественно, больше еды, секса и денег, так и качественно, изысканные блюда, дорогая сервировка. Люди же с низким показателем, конечно, тоже хотят и любят получать удовольствие от еды, комфорта, секса и так далее, но значительно легче переносят их отсутствие и не ставят плотские наслаждения на первое место. Теперь разберёмся с количественными показателями данной диагонали. Нет цифр. Это говорит о низком уровне темперамента и плотских потребностей человека. Он может дольше обходиться без плотских наслаждений, будь то еда или секс, не стремясь получить их любыми средствами. В отношениях такому человеку, как правило, важнее духовная близость с партнёром, чем его социальный статус или интимная близость. В то же время такому человеку может не хватать собственной активности и инициативы в отношениях, что порой, проявляясь как холодность, может спровоцировать сложности с партнёром с более высоким показателем темперамента. Одна цифра тоже является низким показателем темперамента, но с некоторым отличием от предыдущего. Такой человек тоже может долго обходиться без материальных или плотских удовольствий. но нуждается в них уже немного больше. Главная особенность у данного показателя является то, что его обладатель в отношениях может подстроиться под обладателя практически любого уровня темперамента. 2-3 цифры. Норма данного показателя. Его обладатели не ставят удовольствия от жизни и любые формы наслаждения превыше всего, но всё-таки стремятся к качественному удовлетворению своих потребностей. Количество получаемых наслаждений в данном случае уступает качеству. 4-5 цифр говорят о высоком уровне темперамента и потребности в получении наслаждения. Такие люди высоко ценят материальный успех, комфорт, физическую близость с партнёром. Часто это проявляется в высоком уровне требований к своему партнёру не только при его выборе, но и в существующих отношениях. Если такой человек не получает с партнёром необходимого ему уровня удовлетворения потребностей, то может задуматься о расставании с ним или поиске наслаждения на стороне. Однако, найдя человека, который соответствует их требованиям, такие люди будут очень стараться сохранить такие отношения, особенно при наличии в их матрице одной и более восьмёрки. Шесть и более цифр в данной диагонали перегрузка качества, которая может проявляться в постоянной погоне за всё новыми источниками наслаждения, в том числе в извращённой форме. При низком показателе долго 8 нет, такой человек может изменять своему супругу или вовсе не стремиться к созданию отношений с одним партнёром. Нисходящая диагональ 1, 5, 9. Нисходящая диагональ, в которую входят цифры 1, 5 и 9, отвечает за принципиальность человека, его стремление к духовной близости с другими людьми и собственному духовному интеллектуальному развитию. Две цифры – минимальное значение данного показателя. Это может проявляться в виде беспринципности и двуличия человека, отсутствия стремления к развитию, В крайней форме своего проявления может также говорить об ограниченности мировоззрения человека, нечестности, безответственности и меркантильности. Три цифры – своего рода нейтральный показатель. Такие люди обычно не отличаются большой принципиальностью или стремлением к духовному росту. Исключением могут быть обладатели психотипов 1, 9 и 11. При этом негативные качества прошлого показателя у них проявляются меньше или даже почти полностью отсутствуют. 4-5 цифр можно назвать умеренным проявлением принципиальности и стремления к духовному и интеллектуальному росту. Как правило, такие люди являются больше материалистами, чем идеалистами, но при этом у них есть свои принципы, которых они стараются придерживаться. Если в матрице такого человека есть 3 или 4 девятки, то и принципиальность человека, и потребность в духовном росте и близости могут проявляться достаточно сильно. 6 и более цифр в классической интерпретации западной нумерологии считаются перегрузкой качества, проявляющейся в форме фанатичной слепой веры в свои принципы, что они совсем корректно. Вспомните, мы говорили о том, что большое количество пятёрок и девяток в матрице проявляются в форме задачи человека перед своим родом или своей миссии. В определённом смысле такая задача есть и у человека с большим количеством единиц, 6 и более, о чём мы поговорим в главе о трансформации энергий. Поэтому такой показатель духовной диагонали является ярким индикатором миссии человека и проявляется в виде фанатизма только в случае негативной реализации этой миссии или отказа от неё. В иных случаях такие люди отличаются действительно большой принципиальностью, которая в течение их жизни много раз проходит проверку на прочность. наделяя человека внутренней верой в себя и свои убеждения этот показатель с одной стороны обеспечивает им большую внутреннюю силу, а с другой часто заставляет их усомниться или в своих принципах, или в окружающем мире, который им не соответствует. Помимо понимания трактовки обеих диагоналей, очень важным является их сравнение между собой как у самого человека, так и их соотношение у партнёров. Чем больше по количеству цифр одна диагональ относительно другой, тем больше внимания человек будет уделять удовлетворению соответствующих потребностей, духовных и принципиальных, либо плотских и материальных. При равном количестве цифр в обеих диагоналях или разнице в одну-две цифры человек будет примерно одинаково ценить потребности обеих диагонали. При сравнении этих показателей у разных людей важно сравнивать каждую диагональ по отдельности, а также учитывать то, какая диагональ преобладает у каждого из партнёров. Оптимальным является такое соотношение, при котором у обоих человек преобладает одна и та же диагональ, и при этом разница между диагоналями не превышает 2 цифры. Рассмотрим несколько примеров. Пример первый. Человек 1. Нисходящая диагональ. 3 единицы, пятёрка, две девятки. Восходящая диагональ: 1 тройка, 1 пятёрка, 7 нет. Человек 2. Нисходящая диагональ: 4 единицы, 2 пятёрки, 1 девятка. Восходящая диагональ: 3 нет, 2 пятёрки, 7 нет. Изучите матрицы этих двух человек и попробуйте сначала сами определить, насколько они могут гармонично существовать с точки зрения только диагоналей. Этот пример является оптимальным. так как в матрицах преобладает духовная диагональ, а значит, отношения этих людей будут строиться в первую очередь на близости их интересов, жизненных ценностей и принципов. В то же время у них обоих одинаковое количество цифр в плоской диагонали, а разница между духовными диагоналями составляет всего одну цифру. Пример второй. Человек 1. Нисходящая диагональ. Одна единица, пять нет, одна девятка. Восходящая диагональ 3 тройки, 5 нет, 3 семёрки. Человек 2, нисходящая диагональ. 4 единицы, 2 пятёрки, 3 девятки. Восходящая диагональ. 3 нет, 2 пятёрки, 7 нет. Как вы думаете, насколько удачным будет взаимодействие этих двух людей и в чём у них могут возникнуть трудности? Первое, что мы видим разные приоритеты интересов. У человека 1 Плоская диагональ существенно преобладает над духовной, а у второго наоборот. Таким образом, первый человек в такой паре будет искать удовлетворения своих материальных, социальных и сексуальных потребностей, а второй в взаимопонимании и общие интересы. Кроме того, количество цифр в каждой их диагонали очень сильно различается. Первый человек обладает низким показателем духовной диагонали и в то же время очень высоким показателем плоской диагонали. У второго человека эти показатели имеют прямо противоположные характеристики. Это говорит о том, что эти два человека отличаются не только приоритетами в плотских и духовных интересах, но и обладают совершенно разными потребностями и ценностями по каждому из этих двух качеств в отдельности. Поэтому длительные отношения между такими людьми практически невозможны. Заключение Теперь вы видите, почему важно учитывать при анализе матрицы человека не только отдельные цифры, входящие в неё, но и различные их комбинации. Именно поэтому различие даже в одну или несколько цифр между матрицами двух людей может играть серьёзную роль в проявлении сразу нескольких качеств, порождая серьёзные различия между этими людьми. Трансформация цифр в психоматрице Психоматрица является в некотором роде нумерологическим паспортом человека и показывает данные человеку о рождении, качества, его сильные и слабые стороны, пути наилучшего развития, его потенциалы и так далее. Но представьте, в один день, месяц и год рождается огромное количество людей. Казалось бы, эти люди, имея полностью одинаковую психоматрицу, должны иметь и одинаковые судьбы, но в реальной жизни так происходит крайне редко. Почему? Во-первых, сейчас мы познакомились только со значением даты рождения человека и пока не учитывали значение его фамилии, имени, отчества, которое также обладает большим влиянием на проявление качеств человека. Во-вторых, важно понимать, что психоматрица это потенциал человека, а вот станет ли человек его реализовывать это другой вопрос. В-третьих, важно знать, в чью родовую систему пришёл человек, в какую систему он может прийти, в папину, как было испокон веков, в мамину что довольно часто происходит в современном мире в папину и мамину одновременно тоже часто встречается сегодня. От того, в чью родовую систему пришёл человек, зависит то, какие родовые качества, черты характера, сильные и слабые родовые программы он на себя возьмёт. В данной аудиокниге подробно рассматривать эту тему мы не будем, так как она крайне обширна. Но её изучение требуется отдельная книга. В четвёртых, будучи живым существом, человек может меняться, трансформируя некоторые виды энергии своей психоматрицы в другие. И именно эти трансформации мы сейчас и изучим. Энергия 2 двойки и здоровье 1 четвёрка. Мы уже говорили о том, что энергия человека и его физическое здоровье неразрывно связаны и взаимодействуют подобно двум сообщающимся сосудам. Именно поэтому такая трансформация является самой естественной для человека и может происходить каждый день незаметно для него самого. Разберём более детально, как это происходит. Формула. Первое. Две двойки трансформируются в одну четвёрку. Две двойки равно четвёрка. Второе. Одна четвёрка трансформируется в две двойки. Четвёрка равна двум двойкам. Трансформация 1. Две двойки и одна четвёрка трансформируется в 2 нет и две четвёрки. Трансформация 2. Две двойки и одна четвёрка трансформируются в четыре двойки и четыре нет. Как происходит трансформация? Для наглядности данной трансформации представим человека, занимающегося спортом, например, бегом по утрам. В матрице этого человека есть две двойки и одна четвёрка. Во время пробежки человек тратит свою физическую энергию, то есть цифру 4. После умеренной тренировки он ощущает физическую усталость. Но в то же время это помогает ему проснуться и взбодриться, то есть получить дополнительный заряд энергии двойки. С другой стороны, если человек с такими показателями, две двойки и одна четвёрка, занимается неумеренной физической нагрузкой, а тренируется на износ, то произойдёт обратная трансформация. В определённый момент организм человека полностью использует энергию четвёрки. И если нагрузки будут продолжаться, ему потребуется дополнительный источник энергии. В таком случае энергия двух двоек трансформируется в энергию одной четвёрки. Именно поэтому мы говорили о том, что для профессиональных занятий спортом желательно наличие в матрице двух четвёрок, так как их ресурса будет достаточно даже для серьёзных нагрузок без использования энергии двоек. Возможен и другой вариант данной трансформации. Если на работе человек не занимается физической нагрузкой, но при этом испытывает большую интеллектуальную или эмоциональную нагрузку, например, в связи со стрессовыми ситуациями, то он может почувствовать и моральную, одна двойка, и физическую, одна четвёрка усталость к концу дня. Также данная трансформация происходит в случае заболевания человека. Болезнь ослабляет энергию здоровья, четвёрка, для выполнения которой происходит трансформация в здоровье энергии двойка человека. Чем больше у человека будет четвёрок и двоек в матрице, тем легче он перенесёт болезни и быстрее восстановится. Таким образом, можно разделить эффекты от рассмотренной нами утренней пробежки на три разных проявления в зависимости от количества четвёрок и двоек в психоматрице человека. При двух четвёрках пробежка позволит человеку взбодриться и телом четвёрка, и духом двойка, и не принесёт усталости. При одной четвёрке и двух двойках Человек устанет физически четыре, но морально взбодрится две двойки и сможет быстро восстановить свои силы. При четыре нет и двух двойках, либо 4 и 2 нет, человек устанет и физически, и морально. И ему будет необходимо время для восстановления сил. Теперь разберёмся, почему людям с отсутствующей четвёркой и двумя и имение двойками необходимо заниматься спортом и почему им это тяжело даётся. Если у человека нет четвёрки, то практически любая физическая нагрузка потребует использования ресурсов его двоек. Поэтому после такой нагрузки человек будет обесточен и физически, и энергетически. При этом, если у человека с показателем 4 нет мало двоек, 2 или 2 нет, то ему нечем восполнить дефицит физической энергии, что ещё больше и быстрее истощит человека и потребует большего времени для его восстановления. Поэтому спорт и другие физические нагрузки даются таким людям сложнее, чем обладателям одной и более четвёрок. При этом спорт в умеренных количествах позволяет постепенно наработать энергию четвёрки, то есть повысить физическую выносливость человека. Как видите, такая трансформация происходит автоматически, в зависимости от того, какой вид энергии требуется человеку. Всё, что для неё нужно это наличие в матрице человека одной и более четвёрок и двух и более двоек. Характер 1 и долг 8. Данная трансформация, как и прошлое, является для человека естественной, однако требует более целенаправленных и длительных усилий для своего проявления. Формула. Две единицы трансформируются в одну восьмерку с добавлением двух двоек. Две единицы равно восьмерка плюс две двойки. Одна восьмерка трансформируется в две единицы с удалением двух двоек. 1 восьмерка равно 2 единицы минус 2 двойки. Трансформация 1. 3 единицы, 2 нет, 8 нет, трансформируется в 1 единица, 2 двойки, 1 восьмерка. Трансформация 2. 1 единица, 2 двойки, 1 восьмерка трансформируется в 3 единицы, 2 нет, 8 нет. Как происходит трансформация? Цифры 1 и 8 являются практически прямыми противоположностями друг другу. Как мы помним, единица отвечает за силу характера человека, его эгоизм и стремление реализовывать свои желания. Восьмёрка напротив олицетворяет готовность помогать другим, в том числе в ущерб себе. Поэтому связь этих практически полярных качеств очевидна. Теперь разберёмся, как происходит данная трансформация. Помните, мы говорили, что единицы это желания человека, за реализацию которых отвечает его энергия, то есть двойки. Что происходит, если человек отказывается от удовлетворения собственного эго ради заботы о близком ему человеке? Ему уже не нужно тратить энергию на преодоление препятствий на пути к достижению своих желаний, что высвобождает ранее задействованную энергию, то есть две двойки. Поскольку забота о ближнем требует от человека энергии не эгоизма, а эмпатии, сопереживания То это и приводит к трансформации энергии двух единиц в энергию одной восьмёрки. Для большей наглядности данной трансформации приведём пример. Очень часто мы слышим примерно такую фразу от женщин, самостоятельно занимающихся обеспечением и воспитанием своих детей. Я кручусь словно белка в колесе: работа, дети, домашние задания, уборка, готовка. Даже не знаю, откуда у меня берутся силы. Именно такое внезапное появление сил, энергии, моральной и физической выносливости при заботе о других является результатом такой трансформации. Аналогично происходит данная трансформация и в обратную сторону. Если человек решает заняться реализацией собственного эго, то его эмпатия, сопереживание и другие качества восьмерки приносятся в жертву амбициям человека. А для реализации амбиций, как мы помним, необходимо затратить энергию, то есть двойки. Важно понимать, что в отличие от трансформации две двойки в четвёрку, чтобы произошла данная трансформация, требуется больше времени и усилий. То есть, если человек, живущий ради себя, например, переведёт через дорогу бабушку, то этого будет недостаточно для такой трансформации. Она происходит в том случае, когда человек полностью погружается в заботу и уход за другими. Например, представители таких профессий, как няни, сиделки, медсестра Это также могут быть люди, ухаживающие дома за пожилыми и больными людьми, маленькими детьми. Иными словами, это ситуации, требующие полной и достаточно длительной самоотдачи от человека. Труд одна шестёрка и удача одна семёрка. Данная трансформация является несколько менее очевидной, чем предыдущие, и требует от человека не конкретных действий, а скорее определённых изменений мировоззрения и восприятия мира. Формула: одна семёрка трансформируется в одну шестёрку с удалением двух двоек. Семёрка равно шестёрка минус две двойки. Одна шестёрка трансформируется в одну семёрку с добавлением двух двоек. Шестёрка равно одна семёрка плюс две двойки. Трансформация 1. Две двойки, 6 нет, одна семёрка трансформируется в 2 нет, одна шестёрка, 7 нет. Трансформация 2. 2 нет, одна шестёрка, 7 нет, трансформируется в две двойки, 6 нет, одна семёрка. Как происходит трансформация? Семёрка отвечает за удачу человека, его веру в себя, а также умение ценить и радоваться жизни как в хороших её проявлениях, так и в плохих. Шестёрка наоборот отвечает за умение влиять на жизнь путём упорной работы, как физически своими руками, так и манипулируя другими людьми. Приведём такой пример. Мама пытается накормить маленького ребёнка кашей, но он наотрез отказывается её есть. В данной ситуации есть два принципиально разных подхода. Первый мама решает, что ребёнок очевидно не голоден и сам попросит еду, когда проголодается. На этом пытка кашей заканчивается и для мамы, и для ребёнка без затрат сил и нервов. Второй мама решает, что она лучше знает, когда и что ребёнок должен есть. Поэтому она начинает прибегать ко всевозможным хитростям, чтобы заставить ребёнка съесть ненавистную ему кашу, тратя свои силы, нервы и время. Как вы думаете, энергию каких цифр будет использовать мама ребёнка в каждом из этих примеров? В первом примере женщина просто принимает ситуацию, не пытаясь её менять. Поэтому она не тратит свою энергию 2 двойки, а её потенциал манипулирования 1 шестёрка трансформируется в энергию удачи и позитива 1 семёрка. И наоборот, во втором случае женщина решает не принимать ситуацию такой, какая она есть, а изменить её. Для этого ей требуется энергия две двойки, а энергия удачи и позитива одна семёрка, задействуются для усиления манипулирования одна шестёрка. Заключение. Психоматрица каждого человека определена с самого момента его рождения, а цифры в ней, как и сама дата рождения, в течение жизни остаются фиксированными. И тем не менее, все мы живые люди, и можем меняться под влиянием внешнего мира или собственных усилий. Цифры в самой матрице от этого не изменятся, но теперь вы знаете, какие основные трансформации возможны и какие условия для этого необходимы. Как же понять, что трансформация произошла, если цифры в матрице остаются неизменными? Способ только один общение с человеком. В самом начале данной аудиокниги Мы уже говорили о том, что задача нумеролога это не просто рассказать о значении даты рождения человека, но и общаться со своим клиентом, чтобы понять, по какому из возможных путей своей реализации пошёл человек. Если вы встречаете человека, жизнь которого посвящена заботе о других, то в нём почти наверняка произошла трансформация энергии эго в энергию служения, что соответствующим образом изменило его исходную матрицу. Именно общение с человеком и понимание возможных способов трансформации исходных значений его матрицы и даёт нумерологу возможность понять текущее состояние клиента и возможные способы оказания ему необходимой консультации. Родовая система человека с точки зрения психоматрицы. Что такое род? Род это древняя сила, которая идёт от творца и создаёт поток существующего времени. Мы живём на земле, а род это наши корни, наши предки, наше прошлое. Если представить родовую систему в виде образа, то мы увидим дерево. Корни дерева это наши предки или прошлое рода. Его ствол это все мы, ныне живущие или настоящее рода. Крона рода это все наши даже ещё не рождённые дети и потомки или будущее нашего рода. Задача любого рода понятна это его продолжение, то есть рождение потомков сильных, крепких и здоровых. Из-за революций и войн во многих родах произошли большие искажения. Женщины стали сильными, мужчины рядом с ними стали слабыми. Дети не уважают родителей, не заботятся о стариках. Происходит инверсия, перевороты, когда ребёнок становится родителем для своего родителя, то есть берёт на себя его функции и ответственность. Таким образом, родовая система начинает видоизменяться, блокировать свою силу, набирать на себя страхи. Она прерывает родовые связи и не выполняет своё родовое предназначение. Более подробно обо всём этом мы напишем в следующей книге. А сейчас наша задача хотя бы схематично разобрать родовые энергии. Будучи системными терапевтами, мы на большей части консультаций понимаем, что в основе многих проблем лежит опыт рода, доставшийся человеку по наследству. То, как человек обходится с этим опытом, что из него извлекает, куда старается смотреть, а куда нет. Помните, где внимание, там и энергия. Так род и влияет на жизнь человека. В жизни человека четыре сферы сильно связаны с родовой системой: это личная жизнь, здоровье, финансовое благополучие и предназначение. Каждый из нас может произвести некий анализ того, в каком состоянии находится его родовая система. Выпишите в столбик всех людей своего рода, которых вы так или иначе знаете, а сверху по горизонтали напишите эти четыре сферы жизни. Проанализируйте, у кого из членов вашего рода было благополучие во всех четырёх сферах и много ли таких людей в вашем роду. Какие цифры связаны с родовой системой? Базовые цифры это 2, 4, 8, а дополнительные 5 и 7. Как мы знаем, с точки зрения психоматрицы, двойка отвечает за энергоёмкость человека, а с точки зрения родовой системы отвечает за право жить, полученное от рода. Значит ли это, что человек без цифры 2 право на жизнь не имеет? Конечно же нет. Отсутствующая двойка говорит о том, что в момент зачатия данного конкретного ребенка у родовой системы было очень мало сил. И она, система, не смогла в достаточном количестве дать ему энергию. Поэтому задача такого человека для реализации своих желаний и потребностей постоянно самостоятельно набирать энергию. Чем больше двоек в матрице человека, тем сильнее родовая система была в момент зачатия этого ребенка. дав достаточно сил и энергии своему потомку. В свою очередь, при наличии большого количества двоек, родовая система ожидает, что такой человек сможет реализовать данную ему энергию на благо как себе, своим близким, так и миру в целом. Цифра 4 с точки зрения психоматрицы отвечает за здоровье человека. С точки зрения рода же, она отвечает за право на продолжение рода. Если у человека нет цифры 4, это не говорит о его бесплодии или невозможности иметь детей. Скорее это говорит о том, что такому человеку очень важно внимательно следить за своим здоровьем, готовиться к зачатию, уметь справляться со своими страхами во время беременности, то есть осознанно относиться к рождению потомства и своей роли родителя. Восьмёрка в психоматрице отвечает за энергию служения, долга и эмпатии. С точки зрения родовой системы, при отсутствующей восьмёрке человеку делегируется пожизненная задача служения своему роду. То есть поддерживать отношения со всеми членами рода, не делая никаких исключений, всеми силами стараться поддерживать и объединять всех членов родовой системы и так далее. Чем больше у человека в матрице восьмёрок, тем больше у него задач служения не только своей родовой системе, но и людям в мире в целом. То есть такому человеку важно уметь держать баланс между служением своему роду и окружающим миром. Две дополнительные цифры, полученные от родовой системы это 5 и 7. Цифра 5 с точки зрения рода отвечает за баланс мужской и женской энергии, то есть выполнение соответствующих ролей. Так отсутствие пятёрки в матрице человека указывает на дисбаланс мужской и женской ролей в роду, что сподвигает женщин фокусировать своё внимание и энергию на социальных достижениях, карьере и выполнении других мужских функций, уводя всё дальше от функций женских. Семёрка с точки зрения родовой системы отвечает за помощь высших сил человеку и поддержку со стороны его родовой системы. Отсутствие семёрки говорит о том, что в родовой системе есть определённые программы, вынуждающие человека переносить фокус внимания на благодарность за всё. Как мы уже сказали, тема рода и его влияние на человека является очень объёмной, и подробно мы разберём её в нашей следующей книге. Тем не менее, уже сейчас вы знаете, за что отвечает каждая из основных родовых цифр. И можете понять, в чём заключается задача человека перед его родовой системой. Помните, в матрице человека нет плохих или хороших цифр, как и их комбинаций, но есть потенциал, возможности и задачи, стоящие перед человеком. Зная о них и предпринимая соответствующие действия, человек в силах изменить свою жизнь к лучшему, чего мы вам, дорогие слушатели, и желаем.